Вскоре Черчилль организовал новые предприятия, как уже указывалось выше. В 1911 году Черчилль подготовил меморандум, в котором делал прогнозы насчет развития войны на Западном фронте. Однако реальные события опрокинули эти прогнозы. Он предполагал, что решающие сражения произойдут в течение первых сорока дней войны. Проходил месяц за месяцем, но решающего сражения не было. Неожиданно для английских генералов и, конечно, для Черчилля, военные действия приняли затяжной характер. Китченер начал готовиться к трехлетней войне, но, как оказалось в дальнейшем, и его прогноз был излишне оптимистическим. В октябре 1914 года в войну на стороне Германии вступила Турция. Союзники получили нового противника и новый фронт военных действий. 2 января 1915 года Верховный главнокомандующий России великий князь Николай Николаевич обратился к английским военным руководителям с просьбой предпринять в районе Ближнего Востока меры, чтобы отвлечь силы турок, которые оказывали значительное давление на русские армии на Кавказе. Обсуждение этого вопроса в Лондоне привело в конце концов к решению, имевшему большие последствия. Черчилля осенила идея, что его флот должен с боем прорваться через Дарданеллы, подойти к Константинополю, столице Турции, и, если потребуется, то бомбардировкой Константинополя заставить Турцию выйти из войны. Из многочисленных выступлений и заявлений Черчилля по этому вопросу можно заключить, что предполагаемая операция — Должна была, по его мысли, не только вывести из войны Турцию, но и в конечном счете заставить саму Германию пойти на мир с союзниками. Мраморное море представлялось Черчиллю тем местом, где будет одержана решающая победа в Первой мировой войне, причем он сыграет главную роль в завоевании этой победы. Черчилль считал, что штурм и захват проливов могли быть осуществлены силами флота. В адмиралтействе и прежде всего у Фишера возникли большие сомнения: сможет ли один флот решить эту задачу? Адмиралы полагали, что штурмовать проливы следует комбинированными силами: кораблями флота и сухопутными войсками, которые должны были занять побережья проливов. Черчилль не хотел долго ждать и размышлять. Без согласования с адмиралами он 3 января 1915 года Направил адмиралу Кардену, командующему английским флотом, который находился вблизи Дарданелл, телеграмму. В ней он спрашивал, можно ли форсировать Дарданеллы силами одного флота, и добавлял, что ценность результатов оправдает тяжелые потери. Это была явная подсказка адмиралу положительного ответа. К тому же из текста телеграммы можно было заключить, что излагаемые в ней соображения принадлежат не только министру, но и адмиралам из военно-морского министерства. И тем не менее Карден дал сдержанный ответ. Он сообщил, что по его мнению через Дарданеллы нельзя прорваться сходу, но что их можно форсировать в результате длительных операций, которые потребовали бы участия большого количества судов. Черчиллю было и этого достаточно. Он дает адмиралу распоряжение подготовить план нападения на Дарданеллы. Через неделю план был в Лондоне.